Наблюдать за экзекуцией собрались все обитатели дома, разом побросав дела. Не было лишь хозяина, тот отправился на службу. Зато нам выпало счастье лицезреть его д р о ж а й ш у ю п о л о в и н у Анастасию Гавриловну, урожденную Головкину. Особо это была мило собой, приятно сложена. Красоту свою осознавала и одевалась так, чтобы умело ее подчеркнуть. Я не специалист в моде XVIII столетия, но уверен, что наряд был продуман до мелочей и наверняка выписан из-за границы. Единственное, что портило внешность Анастасии Гавриловны, неимоверно большое количество грима на лице, с с н о к а От дурной привычке румяниться, чтобы лицо ее блестело как ни у одной из петербургских дам, упоминают многие современники А.Г. Трубецкой. Конец сноски. Столько штукатурки на себе, не каждый дом выдержит, а тут всего лишь женщина, причем она довольно миниатюрная. К чести б а р ы н и о т м е ч у что смотреть всю процедуру до конца она не стала, лишь чуток смягчила выписанное г а в р и л а й наказание. д да о велела после порки привязать повара до протрезвления, дабы беды какой не натворил. После этого грациозно развернулась и ушла. Прочая публика пришла к выводу, что коли хлеба не будет, так можно насладиться зрелищем и толпилась возле конюшни. г а в р и л а несколько раз, рыкал: «А ну разойдись! Что других делов нет?» Но народ пропускал его, возгласы мимо ушей. Да и сам дворецкий понимал, что столь интересное событие в жизни дома происходит нечасто, и потому не шибко свирепствовал, ругался, но больше для порядку. Сначала раздетому по пояс повару влепили два десятка ботагов. Потом его привязали к дереву, и двое мужиков принялись бегать от колодца с ведрами. Гаврила велел поливать наказанного холодной водой до полного отрезвления. После каждой порции он в о р м о т а л головой и упрямо повторял: "Я вас всех заряжу, как куриц. Вот оно что. Тогда получи, голубчик", говорил кто-нибудь из мужиков, и процедура повторялась по кругу. Только не обижайся, для твоей же пользы. Представление начало приедаться, и народ постепенно р а с п о л с я по своим делам. Гаврила, то и дело выскакивавший из конюшни, з а в с е м нужен глаз до да глаз, наконец сумел уделить нам д о с т а т о ч н о внимания. Как и предполагал Ваня, никакого интереса я у дворецкого не вызвал. Раз пришел со следователем из тайной канцелярии, значит так нужно. И часто у вас этот с у м а сходит? – спросил я для затравки. Жан-Пьера. Да почитай месяца не пройдет, как он к у н ш т ю к Эдаки выкинет. Что ж вы его такого терпите? б у д ь моя воля я бы не потерпел. Сквозь зубы проговорил Гаврила. б а р и его жалеют. Привязались к нему. Блюда я его нахваливают. Гордятся перед другими хвастают. Нечто и впрямь вкусно готовит. С голодной тоской спросил Иван. Я солидарно посмотрел в его сторону. Да-тфу! Сплюнул дворецкий. Разве что еда. Русский человек от такого т о к м а ноги протянет. Это б а р и у нас за границы вернулись, привыкли там, чтобы все по немецки было, а мы м у ч а с я Глядя на его выпирающий живот, я не сумел удержаться от улыбки. Она не укрылась от Гаврилы, но он истолковал ее по-своему. Вижу, понимаете наши муки, барин. Бывали чаи в заграницах тоже? Бывал. Зачем-то соврал я, хотя с роду не покидал границ страны, даже в Турцию с Египтом не ездил. А ну и видно, сочувственно протянул Гаврила. Утеря нашлась? Сразу взял быка за рога Иван. Алмазные вещи? переспросил дворецкий. Не нашлись сударь. Тогда мы д о п р о с у ч и н им, как на м е д н и обговаривали, сказал копиист. Выдели нам светлицу, да по одному людишек з о в и Так чего р е д и т ь Пойдемте я вас снова в библиотеку Барина отведу. Хорошо там, покойно, никто мешать не будет. с п р а ш и в а й т е сколько д у ш е н ь к и угодно, а ежели пожелание какое будет, мне говорите. Хозяин велел всяческое усердие к вам выказывать, вот и выказывай. Обнаглел я. Для начала поесть что-нибудь сообрази. Мы ж злодея твоего заграничного обезвредили, так что себя должок. ч е й час придумаем. Захлопотал Гаврила. Все прямо в библиотеку и принесут. Проводить вас? Не надо. Отмахнулся Иван. Я помню дорогу. И да, об бумаге с чернилами позаботься. Будем п р о т о к о л ы в е с т и Все будет, Баря, заверил Гаврила. Изыщем. Иван уверенно двинулся к дому. Я послушно пошагал за ним. В барской библиотеке мне понравилось. Слушай, я б тут и жил, сказал я, разваливаясь на удобной укушетке. Вот что значит мебель под заказ. А ты с князюшкой поговори. А в о с ь на постой п у с т и т и денег не возьмет. Ухмыльнулся Иван. Дверь без всякого стука распахнулась. В комнату ввалилась дородная женщина с подносом, на котором были две кружки с ароматным напитком, что называется дух с ног с ш и б а е т и горка явно сделанных на скорую руку бутербродов. Что здесь? Я с подозрительным видом уставился на кружки. Налют какой-нибудь б у р м а т у х и а ты потом три дня в туалете майся, если выживешь, конечно. Квасок сударь, аж зажмурилась женщина. Отведай. В к у с н а й Ну ладно, ставь. разрешил я и невольно сглотнул выделенную Гаврилой п р о в и з и ю мы смели в два счета крошек и тех не осталось я довольно потянулся оно конечно после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать но тебе ж работать нужно нужно печально вздохнул Елисеев плохо а то попросили дворецкого чтобы он нас пару часов не беспокоил пошутил я с кого начнем допрос Да кого г а в р и л а первым пришлет, с того и начнём. Рационально рассудил предок. Логично. Давай ждать. Тогда я буду спрашивать, а ты опросный лист пиши. Слушай, я пишу как курица лапой. Да и не привык я по-вашему. Пытался о п отмазаться я. Вот и поучишься, н а с т а в и т е л ь н ы й з р е к Елисеев. Я пробурчал. Смотри, сам напросился. Наше дело предупредить. Я тебе сейчас к л я к с по всему протоколу наставлю. Ничего, справишься. Дверь снова распахнулась. Нет, определенно персоналу г а в р и л а абсолютно н е в ы ш к о л е н н ы й даже не знает, что перед тем, как войти, стучать нужно. Неужели они себя так и перед барином с б а р н е й ведут? А ну как застанут тех в неудобной или очень удобной позе? Неужели нравы здесь настолько свободны, что даже отворачиваться не станут? На пороге появился босоногий мальчишка лет десяти, казачок посыльный. Мысленно сообщил Иван. Лицо у парнишки было какое-то странное, очень испуганное, и судя по всему, испуг был вызван не нами. Судари, там это заговорил он и тут же замолк, будто захлебнулся. Ага, это и оппа, кивнул я, вспомнив старый наркоманский анекдот про метро. Все понятно. Быстрее, судари! Снова заговорил казачок. Куда? возмутился Елисеев. Что там у вас? Пожар? Не може ни, не пожар. Там это горничную барышни в дровянике нашли мертвую.